Глава 1 «Как он, Сергей Иванович? Шансы есть?» «Сложно сказать. Все-таки хорошо его током долбануло». «Как же они так готовили аппаратуру, дебилы?» «Так ведь говорят, что до него и другие микрофон брали, и никого не шандарахнуло. А вот на лозовом сработало». «Ладно, будем погружать пенсионера эстрада в медикаментозную кому. Отек мозга нам тут совсем ни к чему. Оля, введи пациенту три кубика натрия оксигутирата». Ты что там все тычешь? В вену, что ли, попасть не можешь? Детский сад какой-то с этими интернами. Все приходится делать самому. Дай сюда шприц. Вот так. Теперь пусть спит. А мы займемся делами нашими насущными. Это они обо мне ведь говорят. Медленно проплыла догадка в угасающем сознании. Меня что, в искусственную кому погружают? А после выведения башка будет варить? Или стану овощем? Блин, только этого не хватало. «Господи, если ты есть, сделай так, чтобы я лучше умер, чем до конца дней пускал слюни с глупым выражением лица. Господи, сделай!» ты штырь, штырь, ты чё? Блин, пацаны, чё это с ним?» «Чё-чё, не видишь, током долбануло. Спорим, спорим, вот и доспорился, чудак. Неотложку бы надо вызвать, вроде ещё дышит, глядишь, откачают. Сява, ты самый шустрый, сгоняй до угла, набери с таксофона неотложку». «Понял, Богор, уже лечу». Я медленно открыл глаза и увидел на фоне вечернего заката три склонившихся надо мной мальчишеских силуэта. за главного наверное, этот, с лихо сдвинутый на бекрень кепкой. Бугор, кажется. Кстати, странно они как все одеты, как в годы моего детства. Или даже раньше, лет на 10 мода 50 пятидесятых годов двадцатого века. Укороченные широкие штаны, бесформенные ботинки, на одном майка с ушнуровкой из поперечной спартаковской полоской. На другом рубашка с закатными рукавами. А на третьем куртка, как у героя Льва Перфилова, игравшего шесть на девять в фильме «Место встречи» изменить нельзя. О, блин, и тюбетейка точно такая же. «Опа, братва, аж ты вроде себя пришел. Эй, Сяма, вертайся взад зад. Штырь, ты как, говорить-то можешь?» Я ощутил весьма чувствительный шлепок по левой щеке, от чего мое сознание окончательно прояснилось. «Встать, помогите!» Сиплю я, делаю неуверенную попытку приподняться. Мне помогли принять вертикальное положение, но еще несколько секунд я чувствовал вращение планеты вокруг своей оси. Впрочем, успел окинуть взглядом свой прикид, оказавшийся таким же незамысловатым, как и у остальных парней. А росту теперь я был, судя по всему, такого же, как и они. Разве что бугор казался повыше других двоих на голову. А вот подлетевшийся сяво напротив оказался самым мелким, расточком был мне до подбородка. «Ну ты как, живой?» Снова поинтересовался бугор моим самочувствием терпимо что-то я не понял что это на мне почему ты меня называешь штырем где я вообще о пацаны шты ряд похоже крепко шибанула ты хоть помнишь как тебя зовут В смысле имя, фамилия и как егор мальцев вставил парнишка прикинутый как 6 на 9 ничего себе какой еще на хрен егор мальцев я же алексей лозовой 63 года от роду. Музыкант на излете карьеры, сбитый летчик, одним словом. Которого шибануло током от микрофона, и которого уже погрузили в искусственную кому. А тут я вижу себя в теле какого-то подростка, одетого по моде 50-летней давности, как минимум. И зовут меня, оказывается, Егор Мальцев, а кличка Штырь. Я Муха, то есть Витька Мухин. Между тем продолжил шесть на 9 Это вот Дюша. В миру андрюха Моисеев. Сява Жека Путин. «А бугор? Юрка Крутиков?» «Путин?» Я не удержался и хмыкнул. Парни снова переглянулись, синхронно пожимая плечами. Однако нужно уточнить еще один момент. «Ребят, а который сейчас год?» Теперь уже сява хмыкнул, выразительно покрутив указательным пальцем у виска, за что тут же получил от бугра подзатыльник. «Ты это ж ты, не ссы, все будет нормалек. Короче, сейчас 61 год. Юра Гагарин почти два месяца назад в космос слетал». «Уж этот ты должен помнить. Гагарина помню», – пролепетал я, охреневая все больше и больше. «Так-так-так, это что ж получается? Выходит, тело мое там, в 2016-м, в какой-нибудь реанимации, о сознании вот в этом пацаненке, приблизительно 14 лет от роду, в 61-м году?» «Интересно. А где тогда сознание обладателя этого молодого организма? Мы что, поменялись телами?» А ежели его душа отлетела в лучший мир, то мне теперь так и придется таскать на себе эту оболочку. Хм, хотя, с другой стороны, оболочка вполне неплохая. Лучше той, что я оставил в будущем. Моложе лет на пятьдесят. Ну чё, память не вернулась?» Участливо поинтересовался Бугор. «Да так, частично. Вы еще скажите, сколько мне лет, где я живу, кто мои родители и где я учусь». Следующие несколько минут на меня вылили целый ушат информации. Выяснилось, что сегодня воскресенье, 4 июня, и три недели назад Егору, то есть мне, уже стукнуло 15 лет. Значит, родился я 10 мая, аккурат после Дня Победы, через год после нашей Виктории в Великой Отечественной войне. У меня имелась старшая сестра, Катя Мальцева, которая только что перевелась на третий курс Московского государственного педагогического института имени Ленина. Я же сам в этом году окончил восьмилетку и собираюсь поступать в железнодорожное училище на помощника машиниста-паровоза. Отца у меня, как мне объяснили, не было. То есть изначально он когда-то был, и звали его Дмитрий Анатольевич, прямо как нашего премьера. Но Мальцев-старший сгинул в 51-м на Колыме. По словам парней, батя двинул порторгу завода в рыло, когда эта тыловая крыса моего отца-фронтовика лишила премии, переписав новаторское изобретение на своего племянника. Парторг тут же накатал жалобу на применение грубой физической силы по отношению к честному работнику тыла, и родители замели по 58 статье УК РСФСР. Слава богу, что конфисковать было нечего. Семья и так обитала в коммунальной квартире, не имея практически никаких накоплений. В 1955-м батю посмертно реабилитировали. Мама пыталась получить какую-то компенсацию по потере кормильца, но чиновники умудрились как-то так хитро извратить закон, что нам ничего не обломилось. В общем, несмотря на реабилитацию бати, на маму и нас с сестрой по-прежнему косились некоторые особи. Так что мать воспитывала меня и сестру практически в одиночку, если не считать бабушку и деда. Родители отца жили в паре кварталов от нашего дома. Ее же предки обитали в Казахстане и видели меня только раз, выбравшись в Москву в конце сороковых, когда я еще пешком под стол ходил. Маму звали Алевтиной Васильевной, работала она медсестрой в Боткинской больнице. Дежурила по две смены, как добавил Дюша, чтобы прокормить меня и дочь, получавшую в УЗИ весьма скромную стипендию. А если я поступлю в училище, то еще одним стипендиатом в нашей семье станет больше. Главное не косячить в учебе и поведении, что с моими наклонностями, как я понял, вполне могло иметь место, поскольку законный обладатель всего организма уже состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Впрочем, как и все мои нынешние соратники, за исключением Дюши, Тот посещал музыкальную школу по классу фортепиано и являлся сыном вполне приличных и обеспеченных родителей. Папа – профессор-филолог, мама – директор десятилетней общеобразовательной школы. И пару залетов отпрыска по хулиганке им удавалось как-то разрулить, задействуя известные им рычаги. В общем, как я понял, компания подобралась та еще. Верховодил ней 16-летний первокурсник технического училища, будущий слесарь с погонялом бугор, которому за следующий косяк светила малолетка, как ему доходчиво объяснили в комиссии ПДН. У бугра батя чалился по уголовной статье, мать пьянствовала. А два младших брата росли практически сами по себе, как сорняки в поле. Хотя бугор, как выяснилось позднее, все же старался принимать какое-то участие в их воспитании, раз уж на мать надежды не было никакой. Но воспитание-то было своеобразным. Для Крутикова мечтой было попасть на зону, Его прельщала блатная романтика. В таком же духе он воспитывал и братьев, которые нередко увивались за более взрослыми пацанами. Так что вырастут, похоже, такими же оболтусами, что и старший брат. Оставались еще Витька Мухин, он же Муха, и Жека, Сява, Путин. Муха был моим одноклассником и соседом по дому. Тоже собирались поступать в железку и считался своего рода заместителем бугра, негласным порторгом, если придерживаться коммунистической идеологии. Только тут идеология была несколько другая, приблотненная. Ну, а Сява был младше меня на год, но всячески хотел казаться старше как по возрасту, так и по поведению. Похвалился, что наравне с нами вовсю курил папиросы и пил крымский портвейн. Да, похоже, ребята круче бормотухи ничего в своей короткой жизни не употребляли. Да и дымят, небось, самосадом. Я-то уже в семидесятые, в досаквояжную эпоху курил мальборо. Потом отдал предпочтение Кэмэлу, парламенту. Только в последние годы по рекомендации врачей перешел на электронные сигареты. Это как секс с презервативом, даже хуже. Но пожить хотелось, потому и терпел. Курить начал, глядя на старших пацанов во дворе, примерно в этом же возрасте, в каком пребывал в данный момент. Может, в этой жизни не стоит злоупотреблять вредными привычками, а лучше поберечь доставшееся мне в аренду тело. Если что, сдавать обратно буду в нормальном состоянии, Хотя, когда сдавать придется и придется ли вообще, тот еще вопрос. После того, как парни вывалили на меня массу нужной и ненужной информации, Муха заявил. «Пацаны, у меня тут в кустах за сараями заныкано пол-литра кофейного ликера. Может, сообразим на пятерых?» «Господи, это что еще за хрень?» Подумал я, с трудом влив в себя полстакана дурно пахнувшей сладковатой жидкости. «Вот как тут избавиться от вредных привычек?» когда, если не станешь пить со своими, начнут коситься. Хоть бы закусить, чего взяли. Плавленные сырки в эти годы вроде бы уже должны продавать. Наверняка любимая закуска советских алкашей стоит копейки. К этому времени я окончательно оклемался от удара током, поинтересовался, как это вообще произошло, и выяснилось, что я наспор схватил свисавший с дерева после вчерашней грозы оголенный провод. Так что теперь бугор должен мне рупь, новый рупь который вошёл в обращение после проведённой 1 января этого года денежной реформы. «Бугор слава держит!» Протягиваемый слегка помятую купюру желтоватого оттенка с ленцой процедил проигравший. «Вот же, мама дорогая, какой идиот этот Егор Мальцев! А если бы он наспорт с третьего этажа сиганул? Да ещё и на асфальт!» Я, конечно, в молодости тоже немало глупостей совершал, но границы чувствовал. А этот, похоже, какой-то безбашенный. У меня есть мятые конфеты. Зажуйте, чтоб предки не унюхали. Выудил из кармана штанины пригоршню леденцов Муха и первым отправил в рот желтоватую горошину. Я тоже взял одну, более-менее чистую, и принялся безуспешно перебивать неистребимый запах сивушного ликера. Тем временем вечер окончательно вступил в свои права и было озвучено предложение разойтись по домам. Мы с Мухой двинулись вместе, разжили в одном доме, только в разных подъездах. К тому же он на первом этаже, а я на втором. Дом не впечатлял. Вернее, впечатлял своей облупленной штукатуркой, покосившейся подъездной дверью, выбитыми кое-где стеклами, замененными кусками фанеры, а в одном случае просто подушкой, и сонмом самых разнообразных запахов, выплескивающихся во двор из раскрытых окон. Здесь во дворе жизнь шла своим чередом, с криками носилась мелюзга, старики резались в домино за самодельным кривым столом, Бабульки на лавке под раскидистым клёном чесали языками, сплёвывая на землю шелуху от семечек. Короче, небогатый московский дворик, каких в шестидесятые годы в столице навалом. В моём детстве было примерно то же самое. Всё-таки первые семь лет жизни я прожил в рыбинской коммуналке. И увиденное сразу вернуло меня мыслями в моё, казалось бы, уже давно забытое, прошлое. Спазм сжал горло, глаза увлажнились. Но я силой воли прогнал не вовремя нагрянувшую ностальгию. «Здрасте, Алисина Васильевна!» — крикнул Муха в сторону женщины лет 40 развешивавшей на протянутых между двух деревянных столбов веревках выстиранное белье. «А, Витя, здравствуй. Ну как, нагулялись?» «Ага, в футбол играли весь день», — не моргнув глазом, соврал Муха. «Мы завтра с Егором документы идем подавать в железнодорожное училище». «Как же, помню, у нас все уже приготовлено». Небось, проголодались, футболисты? Моя мамка обещала котлет пожарить к макаронам на ужин. Я уже прямо чувствую запах, так что побежал. До завтра. Муха улетел в свой подъезд, а мама потрепала меня за вихор, нежно улыбаясь. Иди домой, умойся садись ужинать. Катя уже поела. Там тебя на сковородке дожидается жареная картошка. А я пока белье развешиваю Да уж, еще б я знал, в какой квартире мы живем. Не додумался у спросить а Остолоп. Ладно, сделаем вид, что нам хочется поторчать с мамой. Я с тобой побуду, мам. Потом вместе пойдем. Ну, постой. Мне вообще-то немного осталось. Хорошо бы до утра высохло, чтобы до смены успеть снять. А ночью не своруют? Тут вроде чужие-то не ходят. Хотя и было пару раз. Ты же помнишь, какой Сапуниха крик подняла, когда ее панталоны ночью кто-то стащил? Сапуниха? Это, надо полагать, кто-то из соседей по дому. «Ничего, со временем разберемся». Через пару минут мы поднялись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, где в стену были вделаны дисковые электросчетчики. Под каждым на стене была написана краской и фамилия обладателя счетчика. Увешанная почтовыми ящиками дверь в нашу коммунальную квартиру номер 8 была справа. Возле звонка была приклеена бумажка с фамилиями жильцов, а также числом звонков. Я на секунду притормозил. «Ага, Мальцевы? Звонить три раза». «Егорка, ты чё там?» «А, иду». Коммуналка встретила ещё одним облаком запахов. Варёно-жареной пищи, кипячёного белья, табака, лекарства, ещё чего-то непонятного. Стены коридора были увешаны и уставлены корытами, тазами, велосипедами, лыжами, санками. На полу теснилась разномастая обувь, среди которой выделялись две пары галош с красной подкладкой. На общей кухне кипела своя жизнь». Толстая бобенция, пыхтя папиросиной, палкой мешала кипятящееся в тазу на плите белье. Сгорбленная старушка в спущенном чулке коричневого цвета на правой ноге пыталась пристроить маленькую кастрюльку на комфорку рядом с тазом толстухи. Колоритный дедок с круглыми очками на носу, из ноздрей которого торчали пучки волос, пристроился на табурете у одного из окон и вчитывался в содержание газеты «Советский спорт», при этом шевеля губами и покачивая плешивой головой. Да, с ними со всеми ведь теперь мне придется жить. Ну а что, выбор-то небольшой. Вернее, его совсем нет. Если только идти в НКВД и заявить, что я гость из будущего, и сразу просить выделить мне отдельную палату в психушке, а заодно и симпатичную медсестричку. Хоть не скучно будет. — Ты чего опять встал-то? — вывел меня из ступора мамин голос. — Егорка, ты у меня прямо странный какой-то сегодня. В общем коридоре висело зеркало, в которой я походя не приминул поглядеться. Так вот ты какой, северный олень. Ничего так, не урод, хоть и не красавец. Вполне заурядная внешность. Из характерных отметен небольшой шрам над левой бровью, который при желании можно завуалировать челкой. Нет, не увидим молнии, как у Гарри Поттера, но что-то есть. Может, переписать им всю тут Джоан Роулинг? Эх, думаю, не прокатит. Во-первых, я хоть и обладал хорошей памятью, но не настолько, чтобы запомнить все ее романы о юном волшебнике наизусть. А во-вторых, кто, интересно, позволил бы издать вещь такого плана на фоне вала патриотической литературы? Нет. У советских читателей эта серия пошла бы на ура, вопросов нет. Но пока все издательства контролируются партией, книжкам о буржуинских магах и маглах ход в народ противопоказан. Наша обитель состояла из двух комнат. В большой, как я понял, жили мама и сестра, а мне, как единственному представителю мужского пола в семье, был выделен маленький, но зато отдельный закуток. А отец где же раньше квартировался? Неужели они втроем в одной комнате жили? Или я был тогда маленьким и спал у мамки под боком? Ну теперь-то уж какая разница. Каська оказалась вполне приятной на вид девицей с красиво очерченным станом и крупной грудью. «Наверняка у барышни от женихов отбоя нет». Она сидела, упершись взглядом в книгу «Мышление и речь» Льва Выгоцкого. «Иди, мой руки и садись ужинать», — выдала в мой адрес очередное распоряжение мама. Я огляделся. Умывальника в комнате не наблюдалось. Значит, он на кухне или в туалете, куда наверняка по утрам выстраивается очередь. «В общем, пойду искать». «Полотенце возьми», — кивнула мама в сторону вешалки рядом со шкафом для одежды, где вряд висели три полотенца. «И какое из них моё «Это слишком гламурное. Это так среднее. А вот мало сободранное, с темно-синей продольной полоской, вероятно, Егора. Ну, ошибусь и ошибусь, ничего страшного. Впрочем, в спину мне промолчали. Значит, скорее всего, не ошибся». На кухне соседка с тюрбаном из полотенца на голове, примерно ровесница моей мамы, набирала из-под крана воду в большую кастрюлю. Увидев меня с полотенца, в руках кивнула в сторону коридора. «Егорка, иди в ванную умойся, там сейчас вроде нет никого». И правда никого. Ванна была старая, чугунная, покрытая эмалью, которая местами уже облупилась. Вот только кран с горячей водой не работал, текла только холодная, и то кое-как. Рядом находился унитаз с бачком под потолком и ручкой на размахрившейся веревке, а вместо туалетной бумаги за сливную трубу была заткнута уже порядком ободранная газета «Гудок». Приведя себя в порядок, я вернулся в комнату и уселся ужинать. Да, не на оливковом масле. Но какая же она все-таки вкусная, жареная картошка. Да со шкварками. С зеленым лучком, который макаешь в крупную соль. С краюха рассыпчатого хлеба и со стаканом молока в придачу. Молоко я по жизни обожал. Особенно как раз под картошечку. Но предпочитал охлажденное. Здесь же охлажденному взяться было неоткуда поскольку холодильника в помещении не наблюдалось. Кусок масла хранился в кастрюле с холодной водой, а в другой кастрюле кусок мяса. Так помнится и в моем детстве продлевали жизнь продуктов. А зимой, само собой, авоську за окно, только обернуть получше, чтобы птицы не склевали. В общем, впрок в это время едой запасаться было не принято. Что покупали, тут же обычно и съедали. А молоко не иначе по утрам автоцистерна привозит и через день оно наверняка скисает. Хотя это еще вроде ничего. Не задумалась. Надо бы купить холодильник. И телевизор не помешал бы. А то он одно радио на стене висит. Механически подумал я и тут же себя одернул. Ишь ты, размечтался. На зарплату медсестры и пусть даже две стипендии особо не пошикуешь. Порция на сковородке выглядела не такой уж и большой, но на мой мальчишеский желудок ее оказалось более чем достаточно. Захотелось сытно рыгнуть, но я сдержал себя в последний момент. Каська по-прежнему читала, мама гладила. По-видимому, на завтра мой парадный костюм. Утюг, которым она пользовалась, был электрический, но с деревянной ручкой, с приделанной сзади резиновой грушей, при нажатии на которую подносик утюга обрызгала вода. Все же лучше, чем допотопный чугунный утюг, виденный мной на кухне у соседки, которая грела его на плите. Да, архаизм, однако... Это ж когда я начну деньги зарабатывать в качестве помощника-машиниста? Три года вроде в рогачках учились. А там еще не исключено, в армию отправят. Опять же, в это время служили три года. Ужас. Как бездарно транжирятся лучшие годы жизни. Взгляд сам собой сфокусировался на шестиструнной гитаре, висевшей на простеньком стенном ковре. С виду приличная. Хотя, конечно, не полуакустическая Гибсон ЕС-333, на которой я играл последние годы в том теле. Эх, сюда бы аппаратуру с моей домашней мини-студии. Я аккуратно взял инструмент, негромко провел пальцем по струнам. Звук ничего так. Главное, что строит, не дребезжит. Вторую и третью подтянуть. Почему-то всегда именно эти две струны на моей памяти просаживались. Неужто и здесь работает этот закон? Хорошо еще не рассохлось. Ну вот, вроде нормально звучит. чтобы такое наиграть? Была у нас в репертуаре с акваяжа лирическая вещь с красивым гитарным перебором. Как раз под акустику. называлась «Падают листья». Написан еще до Буйновского одноименного ширпотреба. Вышло на виниловом диске, кажется, в восемьдесят девятом. Под аккомпанемент, задумавшись, механически начал негромко напевать. «Вот уж не знала, что ты на гитаре играть научился», сказала мама, оторвавшись от глажки. «А ведь и отец твой вот так же, бывало, сядет и поет что-то вполголоса полголоса». Взгляд мамы затуманился, переместившись на висевшую на стене черно-белую фотографию в рамке, где были изображены молодая женщина и мужчина в военной форме с сержантскими погонами, а на коленях у них сидела маленькая девочка. Наверное, как раз из армии вернулся, то есть с фронта. Фронтовик же он ведь был, отец Егора. Мама прерывисто вздохнула и, стараясь скрыть секундную слабость, отправила меня спать. «Завтра с утра в училище идти, нужно выспаться». А то придешь туда с кругами под глазами. А мне еще твою одежду нужно догладить. Вот ведь занесло так занесло. Думал я, лежа под тонким одеялом и глядя в окно, за которым светит дворового фонаря на легком ветру покачивались ветви старого клёна. Хрен его знает, как долго я тут пробуду. Вдруг меня завтра выведут из комы, и я очнусь в своем старом теле. А этот егорка мальцев уже, получается, не проснется» и мать утром найдет в постели остывшее тело. Бред какой-то. Так, ладно, давай, Леха Егор, спать, а то завтра и впрямь рано вставать.